Глава 15. Несколько дней спустя В аэропорту было, как всегда, шумно. Казалось, что это город в городе, свой отдельный муравейник. У стойки регистрации сотрудница тщательно проверила наши паспорта, а потом попросила Узей на разрешение на мой выезд. Он молча подал бумагу, а внутри у меня все в очередной раз перевернулось. Было дико воспринимать тот факт, что женщина без разрешения мужчины не могла покинуть эту страну. Казалось бы, как так? Ведь на дворе 21 век. А вот так. Только отец или муж мог позволить даме и своей семьи покинуть страну. Зейн, как шейх, пользовался привилегиями. И уж не знаю, кем ему по документам приходилось я. Но именно он, каждый раз, как мы покидали страну, давал свое разрешение на мой вылет. Нервно дернув на голове платок, уточнила. «Нам еще долго ждать?» Сегодня жара была удушающей, а сотрудники аэропорта еле двигались. А может, мне просто так казалось, ведь я ужасно нервничала. Зайн пристально посмотрел на меня и уточнил. «Влада, что-то не так?» Наклонившись к нему, шепнула. «Жарко!» Хочу пить и от мороженого не откажусь. Потерпи, радость моя. Он с нежностью коснулся моего подбородка. Сейчас все будет. Зен всегда летал отдельным частным рейсом. И тем не менее мы каждый раз проходили моторное оформление бумаг. Конечно. Улыбнулась в ответ, стараясь скрыть свою нервозность. Этот полет для меня действительно был особенным. Ведь возвращаться я не планировала. Спасибо Самире, которая разработала весьма подробный план. Правда, исполнять его до конца я не собиралась, и поэтому внесла в него свои коррективы. Хасан был прав. Жена Зейна поставила себе цель уничтожить меня, но не учла одной детали. Я тоже умела просчитывать ходы и разыграла свою партию. Конечно, риск был, но надеялась, что все получится. «Все в порядке, проходите». Наконец-то сообщили нам. Услышав это, мысленно закричала «Ура!». Не знаю, почему, но мне казалось, что все должно сорваться, что Зейн или Самира что-то заподозрят. Но нет, все происходило, как обычно. Мы поднялись на борт частного самолета и вскоре оказались в небе. Сняв платок с головы, откинулась в кресле и вздохнула. «Теперь, родная». «Мы с тобой сможем побыть вдвоем». Зейн многозначительно посмотрел на меня. И в его взгляде читалось откровенное желание. «Конечно». Кокетливо улыбнулась ему. «Отдохнем». «Я люблю тебя». Мужчина взял меня за руку и погладил пальцы. Эту фразу Зейн повторял завидной периодичностью. «Только вот любовь у нас была разной, как бы это странно ни звучало». «Ты почему такая грустная?» Меня окинули пристальным взглядом. «С чего ты это взял?» Вопросительно посмотрела на своего спутника. «Ты что-то выдумываешь». «Я вижу грусть в твоих глазах». «Хочу домой». Не стала лгать. «Домой?» Соскучилась по маме, по Алинке. И тут Зейн задал весьма идиотский вопрос в данной ситуации. «Влада». «Выходи за меня замуж». Вздрогнув, прекрасно понимая, что это не шутка, криво усмехнулась. «А что это изменит?» «Все», – раздалось в ответ. «Думаешь, гражданский брак повлияет как-то на наши отношения?» «Я имел в виду Никях». В мужских глазах читалась надежда. «Удивительно, но он так и не оставил мечты сделать меня второй женой» хотя мы очень много говорили на эту тему, но, к сожалению, он так и не понял моей позиции. То, что для него было нормой, мне казалось несусветной жутью. «Ну, что ты молчишь?» На меня вопросительно уставились. «А ты сам не понимаешь?» «Влада...» Зейн, чуть выдвинувшись вперед и схватив его за галстук, вынудило его наклониться к себе. Я тебя ни с кем делить не буду. Никогда. Запомни. Но...» Не дав мужчине договорить, закрыла ладонью его губы. «Ответ ты прекрасно знаешь. Не надо третировать себя и меня. Если хочешь стать мужем, то только на одном условии. Ты исключительно мой. А я твоя. И никак иначе. Не готов к этому. Тогда просто закроем эту тему. Зейн поджал губы, явно недовольный моим ответом. Вот только это было правдой, и поддерживать чужую фантастическую реальность я не собиралась. «Влада!» «Перестань!» Отвернулась к иллюминатору, мысленно вознося молитвы Всевышнему, чтобы он помог мне раз и навсегда выпутаться из паутины. Самолет приземлился согласно расписанию. В этот момент я переоделась, как и был уговор с Зейном, в джинсы и футболку. Привычная одежда радовала. Наверное, именно в таких поездках я чувствовала себя живой. Конечно, мой наряд мужчине показался весьма нескромным. Ведь узкие штаны обтягивали ягодицы. Ну а футболка... Зейн смотрел на меня, не сводя пристального взгляда. Его ревность считалась на лице. Привстав на носочки, слегка поцеловала мужчину и сообщила. «Ты...» «Лучший!» Меня крепко обняли и заверили о скором возвращении. Зейн сдержал свое возмущение, придерживаясь нашего уговора. У трапа нас ждали Хасан и охрана. Низко поклонившись шейху, Хасан распахнул дверцу автомобиля. Уже оказавшись в номере, Зейн переоделся в традиционный национальный костюм. Рубаху-тунику и штаны запахнул кафтан. А потом надел на голову куфю и пристально посмотрел на меня. Влада, я скоро вернусь, как только решу все вопросы. Буду ждать, улыбнулась в ответ и уточнила. Я могу погулять по отелю? Зачем? Шагнув к мужчине, обняла его за шею и проворковала. Как это зачем? Наши подарки стали традицией, не так ли? Или ты против? «Ну что ты?» «Тогда жду за ужином. Устрою сюрприз. Мясо заказывать?» «Да». Вскоре Зейн в сопровождении Хасана удалился на важные переговоры. Но перед тем, как уйти, мужчина вновь поцеловал. А потом, заглядывая в глаза, жарко прошептал о том, как ждет предстоящего вечера и ночи. Видимо, у шейха были большие планы. Впрочем, как и у меня но, к его сожалению, они оказались кардинально разными. Оставшись в одиночестве, бросила взгляд на часы. До назначенного времени, когда должна была решиться моя судьба, оставалось совсем немного. Сложив в дамскую сумочку паспорта несколько украшений, подаренных шейхом, оставила на столике кредитную карту. Чужие деньги мне были не нужны. А бриллианты... Зейн подарил их. Я надеялась, что они позволят начать новую жизнь с мамой и Алинкой где-нибудь в безопасном тихом месте. Самира все подготовила к моему побегу, буквально по минутам расписав каждый шаг. Все было тщательно проверено. Один из ее людей должен был помочь мне избавиться от охраны и незаметно покинуть отель. Другой доставить в аэропорт и посадить на рейс. Только вот женщине я не верила». Интуиция подсказывала, все не так просто. Жена Зейна не могла не понимать, что ее муж будет настойчиво меня искать. И, возможно, найдет. Я, так или иначе, всегда буду присутствовать в их жизни, даже в роли воспоминаний. Избавиться от меня навсегда был только один способ. Самира, скорее всего, подписала сопернице смертный приговор. Но вот сдаваться так просто я не собиралась. Мне было за что бороться. Все обдумав и тщательно взвесив, внесла в план свои коррективы. Правда, для этого пришлось попросить о помощи Кирилла Сергеевича, моего бывшего начальника. Среди моих знакомых он был единственным человеком со связями, имеющий возможность быстрого выезда за границу. Звонила я ему со страхом, понимая, что не каждый захочет принимать участие в предстоящей афере, Ведь риск был слишком велик. Зейн обладал огромными связями, и его гнев мог вылиться в трагедию. И тем не менее, Кирилл Сергеевич выслушал меня и согласился помочь. В первую очередь он спрятал маму и Алину, переселив их в укромное место. А теперь он должен был ждать меня у отеля. Бросив взгляд на часы, поднялась. Накинув на себя свободное широкое платье, под которым были незаметны джинсы и футболка, спрятала волосы под платок и направилась к входной двери. Охрана, увидев меня в коридоре, тут же встрепенулась. Один из мужчин подошел и тихо уточнил. «Что-то случилось? Есть просьбы или пожелания?» «Я хочу прогуляться». «Конечно», – послышалось в ответ. «Хасан оставил нам соответствующие указания». Мысленно улыбнулась. Сам начальник безопасности отправился на переговоры вместе с шейхом, поручив заботы обо мне охране. Конечно, каждый был проинструктирован. И именно на этом я и планировала сыграть. Вышколенные охранники делают только то, что им поручили, и вряд ли быстро поймут, что я сбежала. Спустившись в фойе, прогулялась по туристическим лавкам делая вид, что весьма озабочена выбором подарка для шейха. Один магазинчик, второй, третий. Мы бессмысленно бродили по этажу. Мужчины, шагающие за моей спиной, явно подустали, заскучали, и каждый надеялся, что возлюбленная шейха поскорее вернется в апартаменты. Бросив взгляд на часы, поняла, что пора. Меня уже ждут и решительно направилась в сторону бутика модной одежды, оговоренного заранее. Остановившись у хода, посмотрела на своих сопровождающих и попросила. «Подождите здесь. Хочу шейху сделать сюрприз. Примерка займет время, а вы будете привлекать ненужное внимание. Мужчинам нечего делать в отделе дамских вещей. Так как в поездках я частенько развлекалась покупками». Вопросов у охраны не возникло. Они послушно остались у стеклянных дверей. Выбрав наугад на вешалках несколько комплектов одежды, Мила пообщалась с продавцом и направилась в самую дальнюю примерочную. Меня там уже ждали. Молодой парень, по внешнему виду похожий на доставщика пиццы, встрепенулся и, поднявшись со стула, промолвил. «Вы ошиблись дверью» а затем ослепительно улыбнулся. «Сегодня хорошая погода, не правда ли?» – ответила ему заранее оговоренной фразой. В этот миг мужчина стал серьезным, и сразу стало понятно, что он намного старше, чем выглядит. «Нам надо поторопиться», – произнес он, и, сняв со спины рюкзак, достал униформу обслуживающего персонала отеля. «Переодевайтесь». Не задавая лишних вопросов, стянула платье и платок. Развернув рабочий бесформенный комбинезон, надела его на свою одежду. Моментально я превратилась в даму неопределенного возраста. «Волосы соберите в низкий хвост и наденьте это». Он подал мне черную кепку. Когда я выполнила его просьбу, незнакомец сокнул. «Чудесно! Теперь вас не отличить от уборщиков отеля». «Можно ваш телефон?» Раскрыв сумочку, отдала ему мобильник как Самиры, так и Зейна. «Держите». В ответ мне протянули конверт. Открыв его, увидела новенький узкий гаджет и билет на рейс, который должен был подняться в небо через пару часов. «Спасибо», – поблагодарила мужчину. «Сейчас». Он быстро вышел из примерочной – но почти сразу же вернулся, держа в руках серое пластиковое ведро с какими-то тряпками. Поймав мой слегка удивленный взгляд, незнакомец пояснил. «Обслуживающий персонал – это люди-невидимки для гостей. Их обычно никто не запоминает. Максимум – рабочий комбинезон и средства для уборки в руках. Я отключил камеры по пути нашего следования, но лишняя маскировка не повредит». По дороге может произойти всякое. А так вы, сотрудница отеля, и идете по своим делам. В ведро сложите свою сумочку и прикройте тряпками. Готовы?» Глубоко вздохнув, стараясь взять под контроль свое волнение, кивнула. Было страшно, как никогда. Мы покинули примерочную и на мгновение оказались в торговом зале. Но ни на меня, ни на моего спутника никто не обратил внимания. Охрана у дверей чем-то переговаривалась, а продавца отвлек очередной покупатель. «Идемте!» – прошипел мой помощник, схватив за предплечье. Мы свернули в подсобное помещение, почти бегом пересекли один коридор, затем другой, и вскоре оказались у грузового лифта. Запихнув меня в кабину, Мужчина нажал на кнопку и зло прошипел. «Вы в своем уме? Между прочим, сейчас жизнью прежде всего рискую я. Какого черта застыли словно статуя?» «Простите, я растерялась». Невольно начала оправдываться. Просто увидела охрану и внутри все оцепенело от страха. «Возьмите себя в руки», – послышался холодный тон в ответ. Для паники сейчас не место и не время. Любая оплошность может стать фатальной ошибкой. Вы же хотите обрести свободу?» Я закивала. «Ведь это было моим самым заветным желанием». «Тогда держите свои эмоции под контролем. Страх – плохой советчик». Лифт остановился. Мужчина вышел первым. Огляделся по сторонам и бросил пристальный взгляд на меня. «Идемте». Я спешно последовала за ним. Мы находились в подземном помещении, явно предназначенном для служебных нужд. Вокруг стояли многочисленные коробки, палеты с товаром, обмотанные лентой. Какой-то хлам. Мой спутник весьма хорошо ориентировался. И очень скоро мы оказались на внутренней территории гостиницы. Здесь было полно людей и машин. Как раз в это время происходила разгрузка продуктов для ресторанов. На нас никто не обратил внимания. Мужчина проводил меня до края рампы, помог спуститься по железной шаткой лестнице и промолвил. «Вам туда». Он кивнул в сторону ворот. «Двигайтесь вдоль стены. Там у камер слепая зона. Постарайтесь не задерживаться нигде, чтобы не привлекать ненужного внимания». «Хорошо, спасибо». «Удачи!» – мужчина махнул рукой, ловко поднялся на рампу и затерялся среди грузчиков. Достав сумку, выбросила ведро в угол и быстро скользнула к стене. Человек Самиры по договоренности должен был ждать меня в темно-синем автомобиле на ближайшей остановке общественного транспорта. Только вот встречаться с ним я не собиралась. Оказавшись за пределами отеля, спешно огляделась по сторонам. Внезапно черный затонированный внедорожник несколько раз моргнул фарами. Это был тот самый знак, которого так ждала. Я поспешила к машине. Сев в салон и увидев Кирилла Сергеевича, едва не разрыдалась от облегчения. Глаза наполнились слезами. Было так сложно поверить в то, что все получилось. Схлип сорвался с губ помимо моей воли. Мужчина просто обнял меня и, погладив по спине, прошептал. «Все позади. Успокойся. Теперь все будет хорошо». «Спасибо, что согласились помочь. Спасибо, что не бросили. Если бы не вы, даже представить страшно, что бы со мной было». «Тихо, Влада, тихо. Благодарить меня пока рано. Все трудности для нас только начинаются. Скажи, у тебя есть телефон?» Вот. Трясущимися руками вытащила из сумочки конверт. Мне его дал человек Самиры. Кирилл Сергеевич достал мобильник и безжалостно выбросил в окно. Я успела только охнуть. Аппарат ударился о стену окружающую отель и явно разбился. Не тратя ни минуты, он завел автомобиль и рванул по дороге. «Думаю, в нем есть маячок», – внезапно произнес мужчина. Вряд ли супруга этого шейха действительно сердобольная женщина с добрыми намерениями. Поэтому я разбил телефон. Теперь отследить твое перемещение будет практически невозможно. Мне подобное даже в голову не пришло. Растерянно промолвила в ответ. Спасибо вам. Тебе, уточнил мужчина. В данной ситуации будет удобно, если мы отбросим в сторону весь этикет. «Хорошо. А куда мы едем? В аэропорт?» «Нет». Кирилл цокнул. «Там тебя, скорее всего, уже ждут. Поэтому домой будем добираться автотранспортом и автобусами. А сейчас мы едем в посольство». «В посольство?» Изумлению не было предела. «Но зачем?» Мой спутник пристально посмотрел на меня и промолвил. «Мне удалось выяснить» что мужчина, похитивший тебя, весьма религиозный человек. Он никогда не посмеет прикоснуться к чужой жене. Это харам. Великий грех. Поэтому наш брак станет для тебя в какой-то мере защитой. Нет. Автоматически качнула головой. Это ставит тебя под удар. Я прекрасно знал, на что соглашаюсь. Если нас догонят, мало не покажется всем. Наш брачный союз – защита. Мои знакомые договорились в посольстве. Нас уже ждут для заключения брака. В голове не укладывалось, что мужчина был готов на подобный шаг, чтобы спасти меня. Это было удивительно, странно, а еще вызывало смятение. «Влада, это временно. Если тебе важно, мы разведемся, как только ты будешь в безопасности». Вскинув на него взгляд, покачала головой. «Дело не в этом. Просто мне перед вами неудобно». «Опять перед вами», — цокнул мужчина. «Перед тобой. Виновата исправилась». «Влада, только этот брак остановит твоего восточного принца. Или ты хочешь остаться с ним?» «Нет», — закачала головой. «Ни в коем случае». «Тогда просто перестань спорить». Кирилл пристально посмотрел на меня. «Это глупо». Через несколько минут мы подъехали к белоснежному зданию, окруженному зеленым сквером. Мой спутник ловко выскочил из автомобиля и открыл дверцу для меня. Протянув руку, он промолвил. «Влада, прошу». Я нерешительно посмотрела на него. В голове хаотично мелькали мысли, и одна перебивала другую. От вопросов и сомнений даже затошнило. Стоит ли делать подобный шаг? Ведь этим браком я осознанно подставляю хорошего человека, согласившегося мне помочь. А если Зейн нас догонит? Что будет? Даже представить было страшно. От бессилия невольно зажмурилась. — Нам пора, — послышался настойчивый голос. — Или хочешь обратно? «Быть сотой женой богатого идиота и самодура, который решил, что ему все можно?» «Влада!» «Не хочу!» – выпалила я, испуганно уставившись на Кирилла. «Меня мама и дочка ждут. Хочу домой!» «Твоя Алинка просто прелесть!» «Кстати, она весьма соскучилась по маме. Вот, сама смотри!» Вытащив телефон, мужчина включил видеозапись. На ней моя малышка в нелепой пижаме с жирафиками прыгала и рассказывала трогательный стишок о маме. В конце она резко бросилась к телефону. Поцеловав экран, кроха выпалила. «Мама, я учаю!» «Скучаю!» Автоматически поправила я. А потом поняла, да я стану кем угодно, сделаю что угодно, лишь бы вернуться к моей доченьке. Да пусть горит весь мир. Мое место рядом с ней. Покинув автомобиль, решительно посмотрела на Кирилла. Идем. Ну, наконец-то. Мужчина подкатил глаза к небу и с явным облегчением вздохнул. Рад, что ты взялась за ум и оставила в сторону свои пустые терзания. Схватив меня за руку, он быстро направился к зданию посольства. Нас уже действительно ждали. Молодой мужчина в строгом костюме молча проводил нас в один из кабинетов. Женщина неопределенного возраста, поприветствовав, пододвинула бумаги и сообщила. «Просто распишитесь. Там, где проставлены галочки». Ручку первой протянули мне. Я бросила вопросительный взгляд на Кирилла. «Подписывай». Кивнув, прошептал он. «Подписывай». Мгновение... И вот уже в бумагах расписался мужчина. — А что дальше? — потерянно спросила я. — Объявляю вас мужем и женой, — произнесла сотрудница посольства. — Ну и по традиции жених может поцеловать невесту. Вернее, уже муж — жену. Мои поздравления. — Мы потом, — ослепительно улыбнулся Кирилл. Достав из кармана коробочку из ювелирного магазина, он ловко надел мне на палец обручальное колечко. Посмотрев на него, еще не до конца понимая, что все это происходит в реальности, поинтересовалась. «А твое где?» «Вот». На мужской ладони появилось обручальное кольцо. Надев его Кириллу на палец, прошептала. «Муж и жена?» «Навсегда», Послышалась в ответ. «А что дальше?» – вскинула удивленный взгляд. «Бежим!» Забрав свидетельство о браке, Кирилл схватил меня за руку и потащил к выходу. До утра мы гнали по трассе непонятно куда. Я даже не спрашивала, уже понимая, что лучше не лезть. На рассвете была первая граница. У нас проверили документы, сонно осмотрели машину и махнули рукой. После этого автомобиль рванул дальше. Проехав несколько населенных пунктов, уточнила. А где мы сейчас? Неважно, послышалось в ответ. Поспи, ближайшая остановка не скоро. Но, Влада, отдыхай. Кивнув, удобно устроилась в кресле и закрыла глаза. Казалось, что вот сейчас я вряд ли усну, и тем не менее стресс сыграл со мной шутку, и сон окутал почти внезапно. Я в него буквально провалилась, иначе и не скажешь. Услышав «Влада, просыпайся», невольно вздрогнула, встрепенувшись, выпалила. «Что? Мы где? Как?» «Тш!» Кирилл погладил меня по щеке. «Мы у гостиницы. Здесь проведем ночь». И только сейчас я осознала, что за окном темно, а наша машина стоит у какого-то отеля. «А мы где?» на пути к свободе. В гостевом доме нас без сложностей зарегистрировали, выдав ключ. Номер был крохотным, с одной кроватью и небольшой зоной отдыха. «Ты в душ?» – поинтересовался мой спутник. Автоматически кивнула. Не терпела снять униформу, да и в принципе смыть с себя пыль дорог, как говорят. Искупавшись, быстро вручную простирнула белье, а вещи сложила стопкой. Едва вернулась, мужчина кивнул на постель. «Спать? Или что ты перекусишь?» «Спать!» – промолвила в ответ, понимая, что есть абсолютно не хочется. «Ложись, а я в душ». «А где спать будешь?» «Здесь весьма удобное кресло. Проведу ночь в нем». Кирилл устало улыбнулся. Окинув пристальным взглядом мужчину, качнула головой. «Нет, тебе надо выспаться!» За рулем нужны внимание и контроль. Кровать большая. Места хватит всем. Уверена. Прекрати говорить глупости. Когда мужчина ушел, удобно устроилась на подушке и лишь на мгновение закрыла глаза».